Массовое внедрение домашних котельных позволит децентрализировать энергетическую систему и защитить население от диктата крупных компаний-монополистов и просчета городских и областных коммунальных служб. В энергетике возобладает та же тенденция, что в информатике появление сети персональных компьютеров, потеснивших прежние ЭВМ, и в связи появление сотовой связи. Топливный элемент. Универсальный источник питания. Он не только обогреет ваш дом, но и способен на многое другое. Так, американская фирма Моторола разработала ТЭ, который может служить раз в 10 дольше, чем обычный аккумулятор мобильного телефона. Заряжают его жирным метанолом. В Германии создан миниатюрный ТЭ для ноутбука. Он рассчитан на 10 часов непрерывной работы. Аккумулятор сядет быстрее. Фирма «Боинг» ведет испытания ТЭ, которые могли бы питать бортовую аппаратуру самолета в случае ее аварийного отключения. В июне 2000 года со статей «Верси» в Гамбурге сошло на воду прогулочное судно Гидра, работающее на ТЭ. Оно может принять на борт до 22 двух пассажиров. Запасов водорода на нем хватит на двухнедельную морскую экскурсию. В марте 2002 года в Германии была спущена на воду первая в мире подводная лодка, оснащенная ТЭ. До 2006 года планируется выпустить 6 подводных лодок У-31. Подобное судно может неделями находиться под водой. Его двигатели работают бесшумно и потому Противник не так легко обнаружит его, как обычную подлодку. Интерес к новой технике уже проявляют в Южной Корее, Испании, Португалии, Греции. В настоящее время в Японии ведется разработка ТЭ, которыми будут оснащены исландские траулеры. Сейчас 30% всей метки, закупаемой Исландией, идет на нужды работы. Если экономить на импорте нефти, власти страны обратились к необычной просьбе к японским инженерам. Топливными элементами можно оснастить любые виды транспорта. Мотоциклы, велосипеды, автобусы. Так, американская фирма Pelton выпускает ТМ мощностью до 1 кВт, рассчитанные на любителей поберечь силы во время поездки на велосипеде. В некоторых городах США и Европы В последние годы появились автобусы, оснащенные ТМ мощностью свыше 200 кВт. Подобный транспорт может преодолевать расстояние до 200 км без всякой подзарядки. И, конечно, нельзя забывать про обычные автомобили. Правда, для них, по большому счету, нужно менять всю инфраструктуру, созданную в 20 веке. Вместо сети бензоколонок Строить такую же сеть станций, где заправляют водородом. По оценкам экспертов, только в Германии на это придется потратить около 100 миллиардов евро. Пока там имеется всего две водородные колонки. В Мюнхене и Гамбурге. Не лучшее положение и в других странах. Получается замкнутый круг. На автомобиле, работающие на водороде, нет спроса. Потому что с ними мороки не оберешься, сервис для них не создан. А инвесторы не хотят вкладывать деньги в развитие сервиса, потому что на эти машины нет спроса. Впрочем, оптимисты считают, что уже лет через десять начнется серийный выпуск водородных авто. Выход все же есть. Автомобиль, как и домашний котельный, должен сам вырабатывать водород. В принципе... Топливом для такой машины может стать любое вещество, содержащее атомы водорода. Природный газ, метанол, бензин. Надо лишь оснастить ее реформером, преобразующим соединение водорода в чистый водород. В 2004 году Opel, Даймлер, Крайслер и Тойота намерены начать выпуск электромобилей, работающих на топливных элементах. Так, «Хидроген-1» Фирмы «Опель» успешно выдержал серию испытаний. Например, осенью 2001 года он участвовал в США в ралли для автомобилей с альтернативными двигателями, причем преодолел трассу длиной 442 километра, лишь однажды остановившись на заправку. «Гидроген-3» развивает скорость до 150 км в час, И вместо выхлопных газов. конецственный остров, Жюль Верн предсказывал, что вода станет углем будущего, неисчерпаемым источником тепла и света. В ту пору эти слова казались фантастикой, но в 21 веке им, наконец, суждено сбыться. Оптимисты добавляют, зачем цепляться за старые технологии, если бы наши предки не А жили по старинке, мастеря каменные топоры, да уповая на то, что запахов камня хватит надолго, мы бы все еще жили в каменном веке. Эта эпоха, как и многие другие, пройдены нами. Мы спешим навстречу водородному веку. Грехи внедрение топливных элементов. 1839. Сэр Уильям Гроф открывает принцип работы топливного 1965. -й. Американский космический корабль «Джемини» впервые оснащен топливными элементами. Средина 1980-х годов. В научных кругах пробуждается интерес к топливным элементам. 1991. -й. Американская фирма ONSI впервые приступила к коммерческому выпуску топливного элемента тепловой мощностью 220 кВт. 1999. В США начато использование автобусов, работающих на топливных элементах. В 2003 году подобные автобусы появились на улицах восьми европейских городов. Амстердама, Барселоны, Гамбурга, Лондона, Люксембурга, Стокгольма и Штутгарта. 2001. Начато испытание мини-электростанций, топливных элементов мощностью до 5 киловатт, рассчитанных на отопление и снабжение электрическим током многоквартирных домов и коттеджей. 2002 В Германии начат выпуск подводной лодки У-31, первой серийной подлодки, оснащенной топливными элементами. 2006 -й. Планируется закончить испытание мини-электростанций, и приступить к серийному выпуску.